Я некоторым образом был теперь прижат к стене, не будучи в состоянии опровергнуть его заявление. Я не знал хорошенько, как мне теперь действовать. На выручку мне подоспела мысль. Я сказал, ты уверен, что ничего не знаешь о начальнике и священном союзе и не писал письма, которые ты называешь поддельными? — Да, сэр, совершенно уверен. Я медленно вытащил узловатую скрученную веревку и поднял ее кверху, не говоря ни слова. Он равнодушно взглянул на нее, затем посмотрел на меня вопросительно. Мое терпение жестоко испытывалось, однако я сдержался и сказал своим обыкновенным голосом. — Уиклоу, ты видишь это? — Да, сэр. — Что это такое? — Это, кажется, кусок веревки. — Кажется, это есть кусок веревки. — Узнаешь ли ты его? — Нет, сэр, — сказал он самым спокойным тоном. Хладнокровие его было изумительно. Я молчал несколько секунд, надеясь, что это поможет произвести большее впечатление следующим моим словом. Я встал, положил руку на его плечо и сказал серьезно. — Это ведь не поможет тебе, бедный мальчик. Нисколько не поможет. Этот знак начальнику, это узловатая веревка, найдена в одном из ружей на Ватерфронте. Найдена в ружье. «О, нет, нет, не говорите, что в ружье, но в отверстии патрона! Она должна быть в патроне!» Он упал на колени и заломил руки, подняв лицо, на которое жалко было смотреть. Так оно было мертвенно, так полно дикого ужаса. «Нет, это было в ружье!» «О, вышла какая-то ошибка! Мой боже, я погиб!» И он вскочил и начал бегать взад и вперед по комнате, отстраняя руки, которые протягивались, чтобы поймать его, и стараясь выбежать вон, что понятно было немыслимо. Затем он опять бросился на колени, плача изо всей силы, и, обнимая мои ноги, умоляющим голосом говорил, «О, жальтесь надо мной, не выдавайте меня! Они не пощадят моей жизни ни одной минуты! Защитите меня, спасите меня! Я все расскажу!» Потребовалось порядочно времени, чтобы успокоить его, умерить его страх и привести в, возможно, разумное состояние. Затем я начал спрашивать его. Он отвечал скромно, с опущенными глазами, время от времени вытирая струившиеся по его лицу слезы. «Итак ты в глубине души мятежник». «Да, сэр». «И шпион». — Да, сэр. — И действовал по явно определенным приказаниям извне. — Да, сэр. — Добровольно? — Да, сэр. — С радостью, может быть. — Да, сэр, мне незачем отрицать этого. Юг моя родина, сердце мое южное, и весь я принадлежу ему. Значит, история, которую ты мне рассказывал о своих несчастьях и преследованиях твоего семейства, придумана на этот случай. Они... они велели мне рассказать ее, сэр. И ты хочешь предать и погубить тех, кто сжалился над тобой и приютил тебя? Понимаешь ли ты всю свою низость? счастное заблудшее создание. Он отвечал рыданиями. «Ну хорошо, оставим это. К делу. Кто такой полковник и где он находится?»